Утром будильник не понадобился. Дочка проснулась на удивление рано и врубила музыку. Звуки, издаваемые из её комнаты, бились о стёкла квартиры, от чего те дрожали, словно в приступе. От такого дрожания я проснулась слишком резко, и сердце испуганно колотилось. Спросонья казалось, что началось землетрясение, не меньше. Я глянула на часы. «Соседи нас возненавидят. И будут правы». Я с привычной уже неохотностью села на кровати и пыталась сообразить, как себя повести. Ругаться после вчерашнего, просить прощения, а будет ли она слушать или как всегда закроется в комнате. Надев халат, вышла в кухню. Лера завтракала, уткнувшись в планшет. Доброе утро. Я подошла к графину с водой и налила себе в стакан. В ответ тишина. Лер, я села напротив. Давай поговорим. Вчера классно поболтали, мамочка. Дочь не отрывала взгляд от планшета, лишь жестом большого пальца продублировала оценку несостоявшемуся накануне диалогу. Я сорвалась, да. Возможно, возможно. Лера подняла глаза и смотрела на меня с ехидством. Нет, ну что ты? Хорошо, вздохнув, согласилась я. Да, я сорвалась, но и ты, ма, перебила дочь. Давай не будем портить друг другу утро. Ты всё сказала, я всё услышала. Я об этом и хотела поговорить. Но тут в дверь позвонили. Мы вопросительно переглянулись. Судя по всему, Лера тоже никого не ждала. Сделай музыку тише, попросила я, вставая. Возможно, соседи пришли ругаться. Подойдя к двери, я нажала кнопку на видеодомофоне. На весь экран красовался букет ромашек. Лер Похоже, всё-таки к тебе. Дочь подошла и встала у меня за спиной. Ромашки, какая пошлость. Нет, у меня таких придурков нет. Почему пошлость? буркнула я, нажимая на кнопку открытия двери. Это же романтично. Ну вот и забирай. Когда незваный гость поднялся и я открыла дверь, то от удивления не сразу подобрала слова. Как ты узнал мой адрес? И что это? Я растерянно смотрела на него, озираясь, как преступница, что подумает дочь. На пороге стоял довольно улыбаясь Глеб. Это рыжевечь, налохматое чудо с улыбкой чеширского кота. Доброе утро, протянул он букет ромашек. Откуда у тебя мой адрес? Почти челена раздельно я перефразировала свой первый вопрос. И Ане шелохнулась и ждала ответа. Из недр квартиры показалась дочь. Я зажмурилась, представив, что она сейчас нафантазирует. Глеб же, как ни в чём не бывало, пожал плечами. Вообще-то я здесь уже был 5 лет назад. Ах, да. Он же говорил, что помогал искать Антошку. Зачем это? гневнула Яна цветы. М-м, просто, пожал он плечами. Захотелось. Он так же улыбайскивнул Лере. Привет. Доча благословилась с Настей на у входа в гостиную. Недавно ты с секонд-хендом интересуешься, съязвила она вместо приветствия. Ты о своём чувстве юмора, подхватил Глеб. Вообще не интересно. Ну, само собой. Ты же у нас в старьёвщике подался. И дочь уже обратилась ко мне. Мам, а мне его уже нужно папой называть? Прекратите, оба, повысила я голос. Я чувствовала себя отвратительно. И перед Глебом было неудобно, хоть я и понимала цель его визита с этими дурацкими ромашками, и перед Леркой оправдываться совсем не хотелось. Глеб, брось, это неловкое. Забрала у него из рук букет, который он снова протянул мне. Спасибо, но теперь тебе лучше уйти. Извини. Да, я понимаю. Он вежливо улыбнулся и развернулся. Извини. повторила ему уже в спину. Закрыв за парнем дверь, я повернулась и вопросительно посмотрела на дочь, хидно смотревшую на меня. Это что за поведение? А ты недолго по пополе горевала, смотрю. Лера кивнула на цветы и, надев наушники, ушла в свою комнату. Я стояла с этими дурацкими ромашками и не знала, что делать: ни с цветами, ни с дочкой. Даже начинать не собиралась. Выкрикнула ей в спину, правда, скорее не ей, а самой себе. Чувствовала, как от обиды участился пульс. Это несправедливо. Почему она со мной так? За что? Это же не я из семьи ушла, а он. А она ещё меня в чём-то пытается обвинить. Это жестоко. Ещё и этот Глеб так не вовремя. Глупый мальчишка, но в то же время... Это так... мило. Я посмотрела на букет и грустно улыбнулась. Когда мне в последний раз дарили цветы без повода, просто потому что захотелось. Да и когда мне хотели дарить цветы, поставила уже немного погрустневшие цветы в вазу. Немного нелепо смотрелись скромные белые лепестки в дорогой вазе с лепниной. Немного полюбовалась этой несочетаемой красотой и, вспомнив, что скоро встреча с новым дизайнером, заторопилась в офис. Хотя мысли были далеко не о работе. Ничего, прорвёмся. Не впервые приходилось ломать стену лбом. С дочерью решила вечером поговорить серьёзно, а до этого времени и её не трогать, и самой успокоиться. Встреча прошла отвратительно. Кажется, весь негатив, который только можно было, я вывалила на этого вчерашнего студента. Девчонки-продавщицы готовы были под прилавком прятаться, так отчётливо читался страх в их глазах. Хотелось сказать и им В какой-то момент поймала себя в зеркале, и отражение неприятно удивило. Лицо только что не перекошено от злобы. В кого я превращаюсь? В свою вечно всех ненавидящую мать? Я стояла напротив этого зеркала и понимала, что нужно что-то менять. Отпускать к чёртовой матери и тоску по сыну, и обиду на мужа. Да пусть катится. С дочкой пока непонятно, что делать. Но так нельзя. Я, Стала, слишком стервой. Нет, становиться копией своей матушки я не готова. Часы на руке сообщили о входящем звонке. Валера. Господи, что тебе ещё надо? Да, без энтузиазма ответила я. Что ты наговорила дочери? Без предисловий напал мой пока ещё муж. Как мило, уже начала източать сарказм. И тебе здравствуй. А саму кольнула обида, даже нет. понимание, что и дочь предала. Ребёнок приехал домой, к себе домой после сложного перехода, а мать встречает её облюхой и молодым хахалем. Кем? Интересный поворот. Хоть бы не позорилась. Это правда, что там щегол молоденький? Тон был слишком требовательным. Не малошит твоей шалавы, кажется, Маквита. Не смей меня позорить. Валера прошептал это с такой ненавистью. что мне прямо захотелось это сделать. За репутацию он заволновался. Дочь, кстати, поживёт пока у меня. Это её решение. И короткие гудки. Я стояла, не зная, куда провалиться. Было состояние, будто надо мной уже захлопнули крышку, а я всё ещё пытаюсь хватать воздух. Часто и бесполезно. Огляделась по сторонам. Здесь мне даже поддержки не найти. Вика позвала менеджера, которая, разве что, не перекрестилась. Сегодня закрываетесь на час раньше. Хорошо, Лидия, и прекрати дрожать. Не сожру, нервно выпалила я, перебив робкую девицу, и вышла из салона. Достали все. Мысль о предательстве дочери никак не отпускала. Возможно, да, возможно, я тоже виновата. Но ведь я хотела с ней поговорить, по-нормальному. Нет же, она решила состроить обиженную маленькую девочку, ещё и нафантазировала чёрт-те что. Снова входящий вызов, я нервно встёрнула руку посмотреть, кто звонит. Вика. Да, привет. Смягчив тон голоса, ответила ей. Привет, подруга. Со смешкой в голосе ответила подруга. Ты не поверишь, кто мне звонил. Ален Делон? Бери выше, твой муж. Я остановилась. Действительно удивила. Я даже не знала, что у него есть её номер. И что он хотел? Завтра же выставка. Я, честно говоря, про неё совсем забыла. Ты же знаешь, как я на таких мероприятиях засыпаю. Векусь. Я тебя люблю, но давай без лирики. Не когда. Короче, просил меня пригласительно ему даже продать, не подарить. Типа тусовка закрытая, а ему очень нужно там быть. Я же понимаю, схема. В общем, сказала, что сама жажду туда попасть. Спасибо. Я действительно была тронута и тем, что мне отдала билет, и что позвонила. Хоть ты меня и предала, не то что дочь. Алярка дома? удивилась подруга. Да, но устроила цирк, довела меня, потом выставила меня перед своим отцом чуть ли не проституткой. В общем, кошмар. Ого! присвистнула подруга. Да ты мать отжигаешь похлеще меня, оказывается. Не то слово. Кстати, я вспомнила про эту чёртову выставку. Может, реально пойдём завтра вместе? Ой, нет, протяжно застонала Вика. Я ещё не настолько старая и слепа. На красивые и молодые тела я предпочитаю смотреть вживую. Ты неисправима. И тут меня осенило. Слушай, подруга, а может, тогда мне подкинешь этот пригласительный? Ага. Её голос звучал заинтересованно. Эй, я вас знаю. Прекрати, отмахнулась я. Судя по ответу, я мыслю в верном направлении. Лидка, вот это правильно. Она говорила с таким энтузиазмом, что мне уже стыдно стало, а ведь я ничего такого не планировала. Ты всё не так поняла. Я просто хочу понервировать Ваlerю. И поверь, усмехнулась Вика. Тебе это удасса. Так Я тебе, конечно, скину на электронку только с тебя все подробности. Ты меня слышишь? Я надеюсь, вместо меня пойдёт какой-нибудь красавчик, а не престарелый сухарь. Не переживай. И да, спасибо тебе ещё раз. Мне сейчас как никогда нужна твоя поддержка. Прекращай. Давай, порви там всех и помни, я жду подробнейший отчёт. Хорошо, со смехом ответила я и завершила вызов. Так, решение было спонтанным, и я уже не уверена, что верным. В магазине у меня одни девчонки. Где его взять? Посреди рабочего дня. Мужчину. В голову пришла одна кандидатура, но это даже в мыслях звучало нелепо. Хотя... Вика права. Я должна порвать всех. Представив, как будет метать гневные молнии мой муж, даже заулыбалась. Оставалась одна небольшая проблема. Я не знала ни номера телефона, ни фамилии, вообще ничего о том, кого планировала пригласить, кроме того, что по описанию красавчик, он вполне подходил, хоть и черезчур молоденький. Я дошла до машины, села в неё и начала соображать, что делать. Понятно, что искать, но кого? Другую кандидатуру? Я огляделась по сторонам. Возле входа стоял охранник, тоже вроде ничего. но к нему каждый день жена приходит, беременная. Решила, что придётся разыскивать Глеба. Двигатель автомобиля взревел, и он тронулся с места, и ознала, куда нужно ехать. И если не он сам, так его данные там точно будут. По крайней мере, это единственная зацепка. Оставалось надеяться, что именно в тренажёрном зале он оказался не разово. Если он купил абонемент, то он будет записан в базе. Если нет, об этом подумаем после. Войдя в зал, бегла его оглядела. Знакомые лица были, но того, кого искала, не видела. Ко мне улыбаясь подошёл Руслан, один из тренеров. Добрый день, леди А Михайловна. Вы сегодня в необычное время. Проходите. Спасибо, я не заниматься. Я мотнула головой. Скажи, тут на днях у вас занимался парнишка, примерно твой ровесник, рыжий такой, Глеб. Глеб Степанов. Я не знаю его фамилию. Рыженький, кучерявый, молодой лет 25 должно быть. Знаю его, он с моим братом служил. Нормальный парень. И нахмурился. Он вас обидел? Нет, ну что ты. Наоборот, это я перед ним виновата. Не подскажешь его номер или как его найти? Да, минуту. Он подошёл к стойке администратора, достал свой телефон. Записывайте номер. Бинго. Какая удача с первой попытки. Почувствовала себя героем блокбастера, который в последнюю секунду до взрыва успевает выпрыгнуть из окна. Я торопливо записала номер и, поблагодарив и попрощавшись, вышла. Сразу звонить не решилась. Успела не только подняться в квартиру, но и разогреть куриные котлеты, сделать салат и выпить чай с лимоном. Походить по кухне, пялилась на новую запись в телефонной книге. Ну как я начну разговор? Взрослая тётенька желает приятно провести время. Фу, как пошло. Или так. Я хочу позлить мужа, для этого хочу использовать тебя. Чёрт, глупо, дёшево, идиотская затея. Я отложила телефон, зря только у подруги билет выпросила. Раздался звонок в дверь, видеть не хотелось вот вообще никого. С хреновым настроением я пошла открывать. Подойдя к видеодомофону, я отшатнулась. Это что, сила мысли? Глаза округлились, в экран улыбался он. Это рыжее лохматое чудо. Интересно, он вообще бывает серьёзным? Думала я, нажимая на кнопку. Ты не перестаёшь меня удивлять, призналась, когда Глеб уже стоял на пороге. Мне звонит Русик. Говорит, что я чем-то обидел одну из постоянных клиенток, что если я немедленно не упаду ей в ноги, он меня лишит своих. Вот паразит! рас смеялась я. Я же сказала, что никто меня не обижал. Так всё же. Но удивление в его взгляд стал серьёзным. Почему я в Розовские? Из-за той глупой ситуации утром. Я реально хотел только доброго утра пожелать. Забудь. Опомнилась, что гость стоит на пороге. Проходи. Он снимал кроссовки, а сам не отрывал от меня взгляда, до такого, что меня пробрало до дрожи. Вроде молодой, зелёный совсем а взгляд опытного хищника. Пропустив его вперёд, указав в сторону кухни, пошла следом, а сама примерилась незаметно. Можно ли обувать каблуки? Вполне. Парень рослый. Глеб прошёл в конец кухни, обогнул стол, находившийся в центре, встал возле окна и вышидающе посмотрел. Я немного растерялась. Я приглашена на выставку, которая будет завтра. Современные авторы. Решила я, что предисловие здесь неуместное. Вообще я должна была идти туда с мужем, звучало по-идиотски, я словно оправдывалась, но он теперь другими достопримечательностями увлёкся. Грустно хмыкнула я. Так что и те мне не с кем. Подруга отказалась: "Может, ты компанию составишь?" Честно говоря, я ещё со школы терпеть не могу и что музеи, и что библиотеки. Ну ладно, я огорчённо вздохнула. В принципе, глупо было вообще затевать этот разговор, и я не знала, куда деться от стыда. Но ради красивой женщины он снова улыбнулся и подмигнул мне. Я всегда готов, даже на смерть, даже от скуки, бафис надобавил он, вскинув одну руку, а вторую прижав к груди. Я победно улыбнулась. Ох, представляю физиономию Шевцова. Никогда не думала, что способен на такие интриги, но Обешенная женщина опасный враг. А вот и замечательно. Выдохнув, я села на стул, закинув ногу на ногу. Пригласительные электронные я тебе скину. Там просто QR-код нужно будет предоставить. Дрескод сильно стрёмный. Глеб скривил губы. Классический. Я пробежала взглядом по его борцовке и брючам. Немного отличные от этого. Ладно, придумаю что-нибудь, но я в пиджаках чувствую себя идиотом. А мне кажется, тебе очень пойдёт. Но я не настаиваю. Да ладно. Сказал же, решу вопрос. Всё тогда. Он хлопнул себя по бёдрам. Жду информацию, адрес и до завтра. Он оттолкнулся от подоконника и прошёл мимо меня, оставив лёгкий след дезодоранта. Дверь уже хлопнула, когда до меня дошло, что всё ещё сижу, постукивая пальцами по столу. Настроение было сумбурное. Вроде добилась, чего хотела, Но сомнения остались. Не устроит ли Валера скандал? Да и придёт ли? Что, если вся затея напрасна? В реальность вернул звонок Марины, супервайзера. Как меня бесила её манера растягивать слова. Я закрыла глаза ладонью и нажала на кнопку вызова. Тихий голос в придачу с монотонностью просто убивал всё победное настроение. «Марин, хорош мямлить!» Растрашалась я. Давай коротко и по делу. По всем магазинам отчёты готовы? Что по магазину на бедного? Рутина поглотила и спустила на твёрдую привычную землю. Я вновь ушла в кокон успешной бизнесвумен, которая некогда оплакивать и смены и устраивать личную жизнь.